Девятое. Я хотел подсказать, но Василий лихо двинул белого красивого ферзя, рассчитывая на скорую победу, и в следующие четыре хода был разгромлен. «Мат!» — довольным голосом объявил Вольф. «Все смотрим сюда. Уникальная ситуация. Черные делают белым харакири в один ход. Погоди!» попросил юный киллер, все еще не понимая своего поражения и пристально разглядывая шахматную доску. Тоненькие брови казачка поползли вверх. Только теперь он увидел роковую ошибку, которую я заметил еще пять минут назад. Полная фиаско. Король между двумя пешками, почти перешедшими поле. Сбоку перекрывает проход собственная ладья. Один скальпельный удар слоном и постыднейший, красивейший мат на доске. Вольф сумрачно жмурился. Он протянул руку и, прежде чем сделать ключевой ход, растопыренной ладонью нажал сверху на деревянную острую фигурку черного слона. Он растягивал удовольствие. Голубые глаза киллера заморгали, увлажнились, и казачок попросил жалким голосом, «Андрюш, а давай ничью посчитаем?» Он вопросительно посмотрел на Вольфа, «Я предлагаю ничью». Вольф отнял ладонь от слона и показал ее всем окружающим. На ладони осталось красное неприятное пятно прямо на середине. «Видишь — Видишь? — спросил Вольф. — Ты видишь, что я выиграл? Он подсунул свою ладонь прямо под нос Василию. — Ты видишь это? Пятно на ладони Вольфа напоминало формой дырку от пули. Обеими руками юный киллер подвинул под собою упругий стул, поднялся и чуть-чуть отступил. «Или ничья, или я тебя растерзаю», — сказал он, бешено сверкая влажными глазами. «Отвали! Умри, шизоид!» Он хотел добавить еще какое-то профессиональное слово, но не смог, не хватило дыхания. Больные, праздно гуляющие по коридору, потянулись к столу. Их будто магнитом вело на скандал. Никто здесь не любил получать резиновой дубинкой по почкам, но все любили посмотреть, как получают другие. Вокруг шахматистов образовалось довольно плотное кольцо, а тут еще и веселая музыка смолкла, отключили трансляцию поднявшись и отступив юный киллер налетел спиною прямо на меня отодвинуться некуда за мною уже плотно спрессовались сумасшедшие зрители у, -у, -у" простонал василий от бешенства не в силах выговорить цельного слова уби не убьешь вольф двумя пальцами взял своего черного слона и быстро переставил его на нужную клетку Грудью я ощутил, как задрожало все тело Василия, заходило ходуном. Не знаю, почему я так поступил, наверное, хотел успокоить мальчишку, ведь переверни он шахматную доску, раскидай фигуры, и не он один, все отделение без прогулки по коридору останется. В палатах запрут. А что ребенку нужно дать, когда он скандалит? Большой апельсин, любимую куклу, машинку. Или пистолет. Склонившись немножко вперед, я осторожно, так, чтобы никто не заметил, вынул из своих штанов и сунул ему в карман пижамы тяжелый сверток. «Ладонью, ладонью прижми!» — прошептал я в ухо казачку, — а то заметят. Неудобный он, скользкий, оттопыриваться будет. Сразу пойди в туалет и перепрячь. Потом... Михаил Михайлович рассказывал, что даже из кабинета, где он находился в эту минуту, было слышно, как кричал казачок, как, оттолкнув санитара, с воплем «Мне надо!» «Понужде я!» «Надо!» пролетел по коридору, мимо всех закрытых дверей, прямо в туалет. Михаил Михайлович уже приготовился к побоям и уколам. Но как раз в эту минуту в кабинете американки запищал вызов сотового телефона. Людмила Фкащенко поморщилась, как от звука бор-машины. Телефон лежал у доктора в кармане халата и был хорошо виден сквозь голубоватую полупрозрачную ткань. При каждом звонке ткань мелко вибрировала. «Слушаю вас!» После продолжительной паузы, выдернув из кармана черную коробочку и разомкнув ее на две неравные части, сказала американка «слушаю». Телефон был новенький, плоский, с очень сильным динамиком, и как американка не прижимала к уху трубку, настойчивый мужской голос все равно достигал слуха Михаил михайлович Голос показался ему каким-то неживым, механически Так не говорят по телефону. Таким голосом только надиктовывают на автоответчик сугубо официальный текст. «По вашей просьбе, Людмила Филипповна, мы пригласили профессора Турханова на закрытое совещание», — звучало в трубке. «Совещание проводится в подмосковном пансионате и рассчитано на три дня». «Так что вы можете начинать? Я надеюсь, прибор уже привезли». «На броневике». Американка опасливо глянула на Йоффе. «Но биомодулятор закрыт в сейфе. У меня нет ключа». Механический голос продолжал. «Не вижу проблемы». Вы должны закончить работу по полной программе. У вас в распоряжении двое суток. Через двое суток в клинике появятся представители Красного Креста с международной проверкой. До их появления вы должны провести все необходимые тесты. Даже отрицательный результат тоже результат. «Но у меня есть конкретная задача», — попыталась возразить американка. И Йоффе понял, что на той стороне провода все-таки не автоответчик, а человек с голосом автоответчика. Что касается исследования больных с амнезией, не беспокойтесь. На их счет уже принято решение. Не тратьте на них время. Рекомендую на время проведения групповых тестов как-нибудь изолировать их. Как изолировать? Убить? Убить или усыпить? В особенности же опасен Кристилин. Есть предположение, что он вошел в контакт с доктором Строговым. «Но аппарат еще не проверен», — опять возразила американка. «Нужны хоть какие-нибудь испытания?» «Не смешите меня. Психотронный биомодулятор проверялся на протяжении 30 лет. И не на обезьянах, а на людях, между прочим. Другой вопрос, что материалы исследований отсутствуют». «Но групповое тестирование — это большое массовое мероприятие», — все еще пыталась возразить американка. «Мне придется все отделение выстроить в коридоре и работать с Т-излучателем на глазах у персонала». «Придумайте что-нибудь», — буркнул, теряя свою механическую сущность, голос в телефоне. «Скажите, например, что при сдаче крови был обнаружен вирус ВИЧ. Пугните как-нибудь, посильнее пугните, кто вас проверит. А коли проверят, сами понимаете, мы вас прикроем». Не желая больше раздражать красивую хозяйку кабинета, Михаил Михайлович поднялся со стула и замер. Сделал вид, что рассматривает один из плакатов. Перед ним оказалась пуля Штенде баха «Идеал» турбинного типа. По звонкому щелчку Йоффе понял, что телефонный разговор завершен. «Сейчас начнется», — подумал он, и, не давая американке опомниться, все с тем же дебильным выражением лица повернулся к столу. «Я подумал». «Может быть, у вас есть еще какие-нибудь вопросы?» — напористо спросил он. «Может, я на одни вопросы не помню ответов, а знаете, как у физиков бывает? На эти не помню, а на другие очень даже. Вы спросите меня еще что-нибудь, Людмила Филипповна. Спросите?» «Вы правы совершенно. Если не тренировать память, я все формулы позабуду. Квалификацию утрачу». Он вопросительно смотрел на американку, но, вопреки ожиданию, хозяйка кабинета не пришла в бешенство напротив, она выглядела теперь какой-то осунувшейся, усталой. «Идите, идите, больной!» Людмила Ф. Кащенко махнула рукой в сторону двери. — А врать, Михаил Михайлович, грех большой, — добавила она, убирая телефон в карман своего халата. От вранья тоже, знаете, память портится. — Грех лишь то, что сам ты искренне за грех почитаешь, — растворяя дверь в коридор, — бубнил Йоффи голосом больного, слышащего неприятные голоса. Язык Эзопов, осел Буриданов, меч Дамоклов, труд Сизифов, покидая кабинет, он обернулся, подмигнул американке и купил вообразивший себя Наполеоном уже подлинно Наполеон, но ему не будет дано проиграть под Батерлоу.